Величие настоящего искусства подразумевает обретение, воссоздание и познание реальности, далекой от той, в которой мы живем, все более и более устраняясь, когда наше условное, подменяющее ее познание, становится медлительней, герметичней, реальности, которую можем так и не познать, умерев, реальности, которая и есть наша жизнь». Настоящая жизнь, в конце концов, открытая и проясненная, следовательно, единственная реально прожитая жизнь – это литература. В определенном смысле эта жизнь неприходящая, присуща всем людям, не только художнику, но она не попадает в их поле зрения, потому что другие люди не пытаются ее прояснить. И их прошлое завалено... бесчисленными общими местами, всегда бессмысленными, потому что ум не раскрыл их. Наша жизнь — это и жизнь других, ибо стиль для писателя, подобно цвету для живописца, это дело не столько техники, сколько видения. Стиль — это откровение, которое невозможно передать через прямое и осознанное воздействие. Откровение — а качественные разницы в проявлении мира, разницы, которые осталась бы вечным секретом каждого человека, если бы не существовало искусства. Только посредством искусства мы можем превзойти свои пределы, узнать, что увидели в мире другие. В отличном мире, виды которого остались бы для нас также неведомы, как лунный пейзаж. Благодаря искусству, вместо того, чтобы наблюдать один мир, мы видим, как он множится, и столько, сколько было самобытных художников, оказывается в нашем распоряжении миров еще сильнее разнящихся друг от друга, чем миры, летящие во Вселенной. И много веков спустя, после того, как потухнет звезда, будь то Рембрандт или Вермейер, До нас еще доносятся ее неповторимые лучи. Работа художника, то есть попытка провидеть за материей, опытом, словами нечто иное прямо противоположно той, которую ежесекундно в течение нашей жизни стоит нам отвлечься от себя, совершают себелюбие, страсть, интеллект и привычка. когда накапливают поверх подлинных впечатлений, полностью их перекрывая, перечные и практические задачи, ошибочно именуемые нами жизнью. В целом это запутанное искусство, единственно живое искусство. Только оно выявляет в других и показывает себе самому личную жизнь, не поддающуюся наблюдению. видимое проявление которые подлежат переводу, а зачастую и прочтению наоборот, трудоемкой расшифровки. И работа, проделанная самолюбием, страстью, подражательным духом, абстрактным интеллектом, привычками, будет уничтожена искусством, пустившимся в обратный путь, вернувшимся к глубинам, где погребена неведомая реальность, которую искусство заставит нас найти. Какой соблазн воссоздать подлинную жизнь, освежить впечатление? Но это требует всяческой отваги и даже отваги чувств. Прежде всего, надо расправиться с иллюзиями, которыми мы больше всего дрожим, оставить веру в объективность того, что сотворили. И вместо того, чтобы в сотый раз боюкать себя словами она была так хороша, прочесть наоборот, целуя ее, я получил удовольствие. Конечно, испытанные мною в часы любви испытывают все. И это так, но чувства подобны негативам. Они кажутся черными, пока мы не поднесем их к лампе. то есть их следует смотреть наизнанку. Чувство неведомо нам, пока мы не довели его до ума. Только тогда, когда ум разъяснил его, интеллектуализировал, мы с таким трудом различим облик того, что чувствовали».